«Наверное, вы посчитали поставленную задачу встретить некоего Виталия Дубинина блажью столичного начальства», — не удержался и съязвил я. «Ох уж мне эти провинциальные царьки!» «Никак нет!» Тут Лерман, в свою очередь, удивил меня, вскочил со своего места и вытянулся по стойке смирно. «Вольно!» — усмехнулся я. Служебное расследование о халатном исполнении служебных обязанностей отменяется. «Вы позволите?» С этими словами я забрал со стола свой пистолет и отправил его в кобуру. Лерман, увидев мой жест, только едва заметно пожал плечами. «Да вы садитесь, товарищ лейтенант. У нас разговор будет короткой, поскольку времени, я так полагаю, мало, но содержательный», поощрительно сказал я.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 А доехать до места не могу по причине отсутствия элементарного транспорта. Так конфискуйте автомобиль у кого-нибудь. Неужели в городе совсем нет машин? Даже обыкновенных полуторок? Э, э на секунду завис Лерман. Полуторки есть. Даже тут недалеко база Райпотребко оператива. У них точно грузовик имеется. Немедленно распорядитесь привести машину сюда. Строгим командирским голосом сказал я, «Дорога каждая минута». Лерман бодро выскочил из-за стола, а просто позвонить не мог, и бросился к двери. «И пусть принесут мне воды и чего-нибудь пожевать. С утра маковой росинки во рту не было». В спину следаку добавил я. Спина ГБшника дернулась, но с траектории он не сошел. Оставшись один, я встал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 после комиссования и ухода жены, когда я ходил по краю. Батоныч из глубокого запоя вытащил. Дернув завязки вещмечка, заглянул внутрь и обнаружил там две солдатских фляги в суконных чехлах, две полукилограммовые банки консервов, наверное, с тушенкой, полкраюхи черстого черного хлеба и толстую плитку шоколада. В одной из фляг оказалась вода, а во второй, о чудо, водка. Хлебнув водки, занюхал хлебом и мысленно поблагодарив того безымянного парня, собравшего мне такую славную, так сказать, передачку, я совсем успокоился и начал обдумывать свои дальнейшие действия, только сейчас догадавшись вытащить из чемодана комплект карт с текущей обстановкой. В принципе, доставать их ранее момента прихода в Клёцк